Глава 12. Рано утром я проводила Робина до лисьего портала, а сама занялась насущными делами. Поскольку Тавиш не сильно пострадал в драке с братцем, я с чистой совестью растолкала Джейми и велела бежать на его первую тренировку. Выполнив материнский долг, я принялась за писательский и почти два часа строчила свою нетленку, как ненормальная. Я была отдохнувшая и бодрая, а накопленные негативные эмоции выплеснула в текст. Благо, героине нужно было устроить истерику одному из своих ухажеров, к слову, самому скользкому и эгоистичному. Активная работа пробудила вдохновение, и практически на пике явился Бернард с донесением, что через одноразовый портал вернулся граф Блэкмун в сопровождении мистера Колда. Естественно, я все отложила и пошла встречать нового жильца. Не было у бабы хлопот, завела некроманта. Приятно было снова увидеть Робина в человеческом облике. Я даже не успела поздороваться, как губы растянулись в улыбке, однако пришлось снова переключиться. Томми снял серую шляпу и пробормотал: "Доброе утро, ваше величество". Он держался скованно, будто не знал, как правильно себя вести, и я его понимала. Странно попалась королева то ли кланяться до земли, то ли руку пожать, то ли хлопнуть по плечу с грубоватым, как жизнь, чувиха. В одной руке юный некромант держал за кольцо клетку с розовым попугайчиком. Другие его питомцы чинно сидели возле потрёпанного чемодана. Одежда Томми производила благоприятное впечатление. Было видно, что это не ширпотреб из лавки готовой одежды, но она выглядела немного чужой точнее, так словно ее владелец потерял несколько килограммов и теперь нуждался в вещах размера поменьше. Совсем недавно парень не знал нужды, а теперь он даже поесть нормально не может себе позволить, что уж говорить о покупке новой одежды. Бернард, когда завтрак? Дворецкий сверился со своими часами. Через семь минут. Отлично. Наш гость будет завтракать с нами в столовой, и позови, пожалуйста, Мэк. Мне надо ей кое-что сказать. Бернард исчез, и Томми с облегчением выдохнул. Видимо, помнил, как некрасиво в тот раз обошелся с призраком. "Увидимся вечером", подмигнул мне Робин. "Опять свидание с замужней женщиной? Ну-ну". Я скрестила руки на груди. "Какой на этот раз будет дресс-код? Мне расчехлять бальное платье?" Он ловко выудил из кармана небольшую карточку и протянул мне. "Вот подсказка. Надеюсь, этого достаточно". Как только я перехватила интригующий кусочек картона, Робин второй раз за день превратился в чернющего лиса и потрусил к лисьему порталу. В моих руках была открытка в викторианском стиле. На ней нарисованная девица с томным взглядом бродила по пляжу, прикрываясь от солнца кружевным зонтиком с узорами в виде маленьких якорей. Сама какетка была одета в платьице с матроской, из-под юбочки до колена озорно выглядывали штанишки из того же комплекта. На голове очаровательный чепчик. О боже, нет. Надеюсь, Мэг не найдет ничего подобного. Вам бы пошла эта модель, я вздрогнула от прозвучавшего у самого уха призрачного голоса. Не заметила, как рядом появились слуги. Мэк, этот вариант мы даже рассматривать не будем, заявила я. Можно утонуть, если плавать в этом. А вообще, я тебя позвала для другого. Как только Бернард увел Томми в комнату для гостей, я наконец озвучила горничной свою просьбу. Не знаю, как ты это делаешь, но могла бы ты подыскать что-нибудь для Томаса. Сама сейчас хотела спросить разрешение», — Ответила та на полном серьезе. "Если мистер Колд будет жить в Лисьем доме и занимать какую-нибудь должность, то ему полагается выглядеть соответствующе". Мы обменялись понимающими взглядами. Как же здорово сидеть утром в своей собственной столовой и знать, что не появится злобный некромант, который испортит всем настроение. Потому что этот некромант не такой уж и злобный, и вообще вполне мирно сидит напротив и ест блинчик с малиновым джемом. К слову, очень аккуратно, с прямой спиной и без чавканья, хотя я могла себе представить, как он тосковал по приличным условиям и вкусной еде. Джейми сидел рядом со мной и без устали рассказывал о своей первой тренировке. Он был счастлив, как может быть счастлив только ребенок, и от него пахло ментоловым гелем для душа, как раньше по утрам от его отца. Я старалась не выдать своих чувств, и к счастью, Джейми не заметил, что я и наполовину не разделяю его восторг. Мальчик так возбудился, что отмахивался от моих нравоучений просушить голову феном и, и больше есть, чем говорить. Вроде всё у них ставишем прошло успешно, раз следующим утром состоится новая тренировка. Правда, до первых боёв еще далеко. Когда сыночек наконец занял рот остывшей яичницы, я смогла уделить внимание нашему жильцу. Фамилия Колт кажется мне знакомой. Мой отец не титулованный дворянин. Он достаточно богат, однако не сделал в своей жизни ничего выдающегося, сказал Томи, прервав свою трапезу. Теперь я точно уверена. Мне приходило от него письмо, якобы рад, что Лисий дом обрел правительницу, уверял в своей дружбе и преданности, ля-ля-ля и все такое. О, это на него похоже. Парень позволил себе горькую усмешку. Мой отец очень тщеславный. любит пускать пыль в глаза и хвалиться связями. Я не удивлен, что он решил засвидетельствовать вам свое почтение. Случайно в гости не звал? Не помню. Не стала я кривить душой. Может и звал? Многие изъявляли желание, не знаю, насколько искренне, видеть меня и принца в своих поместьях и замках. "Я не хочу в гости к мистеру Колду», — заявил Джейми и потянулся к блюду с блинчиками. Раз он отказался от своего сына, значит он злой и гадкий, как мама Робина. "Вики, ох, прекрасно знаю эту жалобно-просящую интонацию. Нет, я не усыновлю ни Робина, ни Томми. Джейми фыркнул. Вообще-то, я хотел, чтобы ты поделилась с джемом. Решив, что многодетное материнство мне не грозит, я со спокойной душой передала ему розетку с желанным лакомством. Томми наблюдал за нами с неподдельным интересом. Вы не похожи на аристократов. Я пожала плечами. Какие есть? По сути, мы обычные люди. Можно сколько угодно говорить, что маги обычные люди, но это не так. У них другие возможности, иное мышление. Понимаете, это как отдельная раса. Круто, воскликнул Джейми, шлепнув джем на скатерть. Не загордись, поросенок!» – спустила я его с небес на землю. Томми, так у тебя вся семья некроманты. Да бери ещё блинчик, их много. Он послушно взял добавку, хотя явно думал о чем то другом. В роду отца не было магов, зато по материнской линии отметилось несколько некромантов. Ничтожное на самом деле количество. Моих родителей всегда пугал мой дар, но при этом они очень гордились, когда меня приняли в Академию Смерти. И легко отказались от сына, когда его отчислили, если дело было именно так. У вас очень яркий дар. Переключился на другую тему, Томми. Когда смотрю ауру, аж глаза хочется прищурить. Такая мощная, кипучая энергия, по-своему красивая. Просто поразительно, что вы владеете таким могуществом и ведете себя так скромно. А у меня заволновался сыночек. У меня такая же сила. Томми нацелил на него взгляд, как бы сканируя, и обратился ко мне. У принца похожая энергия, родственная, но только наполовину, и она мне больше нравится. К ней хочется прикоснуться. Нет, вы ничего не подумайте. Просто этот дар связан не только с материальным, но и с потусторонним миром. Чуть кофе не подавилась. Джейми Никроманд Конечно, нет, он же не учился ремеслу. Почти оскорбленно откликнулся Томми и тут же поспешил загладить свою резкость. Способности общаться с мертвыми у него определенно есть. Вика тоже с ними общается, и Робин чуть отошел от шока Джейми. Призрачные слуги это не совсем то, либо они сами хотят, чтобы их видели и слышали и они недостаточно сильны для манифестации, либо это одна из способностей вашего дома. Ваше величество, Виктория, машинально поправила я. Говорила же ему, как и всем, чтобы церемонии не разводил. Он послушно кивнул. Виктория, боюсь, у вас ни капли темных способностей. Вашей энергии хватит, чтобы сотворить сложное заклинание или провести какой-нибудь обряд но только если это никак не связано с потусторонним миром вы вряд ли сможете вызвать духа или создать кадавра вот это новости не то чтобы я горела желанием создавать ходячих скелетов просто почти привыкла к мысли о невозможном могуществе. и все же это меня не расстроило даже как-то отрезвило с показным спокойствием Томми отрезал от блинчика кусочек но так и не отправил в рот надеюсь я вас не огорчил Что ты? Я и не питала иллюзий по этому поводу. Я же не королева черепов. Это с Джейми придется что-то делать. Ребенок едва не подпрыгнул на месте от возбуждения. Томми будет учить меня поднимать зомби из могил? Нет, отрезала я. Никто не будет поднимать зомби, разорять могилы, приносить в жертву кошек и плясать голым в лунном свете. Чёрной магии нам только для полного счастья не хватало. Над столом повисла тягостная пауза. То ли я своей строгостью нанесла сильнейшую обиду, то ли до мальчика дошла вся серьезность моих слов. Не сомневаюсь, мелочь была бы счастлива поучаствовать в такой крутой забаве, но последствия разгребать потом мне. Да и неэтично это, трогать чужие кости. Молчание прервало деликатное покашливание. Встану на вашу сторону. Это не так безопасно и весело, как пишут в романах. И буду честным, не люблю возиться с останками. Это грязь, неприятный запах, некрасиво одним словом. Мне больше по душе работа с нематериальной сферой. Например, спиритические сеансы. Подумывал даже в следующем году курс экзорцизма пройти. Томми прервался, словно шел по ровной тропинке и вдруг уткнулся в глухую стену. Мечты об учебе и дополнительных курсах остались в прошлом. Связь с которым потеряна, может навсегда. Чем я могу быть вам полезен? мрачно спросил Томми. Некромантия вам не интересна, а больше я ничего не умею. Я отложила чашку с кофейной гущей на дне. Назначаю тебя своим помощником. Заодно перестану постоянно дергать Бернарда. Будешь делать то, что скажу: разбирать корреспонденцию, предоставлять для меня информацию, консультировать в магических вопросах, закапывать в саду трупы моих врагов. Никромант поджал свои аристократичные губы. Не люблю копать. Ладно, но в саду непрактично!» Джейми от души рассмеялся. Вика шутит, не надо никого закапывать. Давай, да и дай. Надо позаботиться о твоих животных. Кики очень одинока, ей не помешала бы компания другого попугая. Точно, нам нужен еще один!» «Еще один. еще один попугай. А час назад не было ни одного, и мне явно придется смириться с тем, что наш теремок разрастается. Я работала над книгой и попутно переписывалась с Линзи, когда меня снова потревожили. Каменное лицо призрачного дворецкого сразу настроило меня на не очень добрую весть. Прибыла графиня Евгелина Рэдфилд из королевства Железная Луна, без удовольствия сообщил он. Я сказал, что спрошу, сможете ли вы сейчас отвлечься от дел? Как же не вовремя. Мне надо работать, чтобы закончить рукопись в срок, а не отвлекаться на чьих-то тетушек. Вроде графиня Евгегелина не сделала мне ничего плохого и ни разу не пыталась уколоть, но я пообещала себе быть более осторожной с этой семейкой. Как ни старалась, не выдать своего раздражения, рука предательски помассировала висок. Передай, что я уделю ей четверть часа не больше, Бернард, чем ты недоволен? Дворецкий не замедлил с ответом. Вы не говорили об этом визите, следовательно, графиня Рэдфилд явилась без приглашения через лисий портал. Я подумал, что вам это может не понравиться. Не нравится мне это, Бернард, не нравится. А куда деваться? Я написала редактору, что сделаю перерыв и откинулась на спинку кресла. Через пару минут подойду в гостиную. Конечно, за пару минут я не успела накраситься, собрать волосы в прическу и заменить джинсы на юбку. Да и не собиралась ничего подобного делать для незваной гостье. Это время я использовала для того, чтобы привести в порядок мысли, что можно говорить, а о чем лучше промолчать. В общем, подготовилась морально. Графиня Евгелина ожидала меня в обновленной гостиной. Сразу после завтрака Мэк и другие призрачные горничные с гордостью продемонстрировали мне новый интерьер. Бежевые стены, парные золотистые диваны в тон, темно коричневый кофейный столик между ними и камин в том же стиле с выпуклыми фигурками лисиц. У вас очень красиво, никогда еще не видела такого изящества. От этих оттенков хочется дышать полной грудью, сказала графиня после приветствия. На ней было платье цвета прокисшей малины, на коленях лежал небольшой сложенный веер. Черты ее лица были более мягкие, чем у Лаурисы, и в целом ее вид можно было назвать благостным. Начиная с малого, привожу в порядок дом. Я присела напротив нее и выпрямила спину, не знала, что у вас есть лисий образ. Если мое замечание и показалось гостье бестактным, она умело скрыла досаду. Есть Лисы очень славные создания. У Айви тоже он есть. Не хотелось бы видеть здесь эту девушку. В замке Блэкмунов она вела себя неприветливо и вряд ли бы изменила свое поведение в лисьем доме. Графиня Эвангелина жеманно хихикнула. У моей девочки пока только один образ, но смею надеяться, из нее получится хорошая лисичка. Она у меня белочка, такая маленькая, пушистая, просто прелесть. Ах, простите. Когда речь заходит о моих детях, я слишком увлекаюсь. С моей стороны было бы невежливо отнимать ваше время, у вас сейчас столько дел. Поэтому сделаю, что должна, и покину вас. Она подтянула к себе сумочку-мешочек и достала оттуда что-то очень маленькое. Мы были дружны с королевой Аделиной. Однажды она гостила у нас и оставила это. К сожалению, я не успела вернуть. На немного морщинистой ладони заискрились маленькие сережки с бриллиантами. Отныне это по праву принадлежит вам, ваше величество. Я встала и, затаив дыхание, взяла серьги своей свекрови, старомодные, но не вульгарные. Моя милая подруга Аделина была бы счастлива, если бы знала, что они станут вашими, проворковала графиня Евгелиина с нежностью, глядя на меня. Примерьте, бриллианты еще никого не портили. Приливе любви к матери Майкла я вдела серьги в уши. Замочки мягко, но надежно щелкнули. Откинула на спину волосы, давая ографине полюбоваться на украшения подруги. Вы успокоили мое сердце. Теперь я уверена, что королевство в хороших руках. Она намотала на запястье ремешок сумочки, убрала в нее веер. Что ж, дорогая, мне пора. И в подтверждении своего намерения уйти во свояси, женщина поднялась с дивана. Я стояла и просто хлопала глазами. И все? Больше ничего не скажет, ничего не попросит? И что самое неприятное, гостья разгадала мои мысли, хоть и производила впечатление бесхитростной и наивной женщины. Наверное, вы подумали, что я пришла из-за своего племянника, из-за Кендрика. Смею заверить, я не переживаю за него. Ваша доброта поможет ему, в этом я не сомневаюсь. А на мою сестру не держите зла, если она была с вами риска. У нее всего трое детей, и она очень остро переживает их проблемы. Не волнуйтесь, я не держу обиды на графиню Лаурису, покривила я душой. Всего три. У Айви есть сестры и братья? Лунная богиня была благосклонна ко мне, и я произвела на свет восемь здоровых детей с даром оборотничества, с достоинством возвестила графиня Евгегелина. Ох, мне нельзя упоминать детей, а то вы так и не приступите к своим делам. Я вас провожу, миледи. Благодарю. Даже не успела снова открыть рабочие файлы на компьютере, как в кабинете снова появился Бернард. Не хотел бы отвлекать вас, но Айвин просит об аудиенции. Мне стоит отказать ему? Ох, какие мы теперь смирные и кроткие. Пикси мог же попросту вломиться ко мне а не просить об аудиенции через строгого дворецкого. Ну, точно. Сейчас будет изображать послушного мальчика. Ты же не впустил его в дом. Бернард кивнул утвердительно, и я вышла из-за стола. Сама с ним разберусь. Пора заканчивать этот цирк. Я была почти на сто процентов уверена, что история с нашим браком подошла к концу. Айвен, наверное, будет раскаиваться. Пускай не искренне постарается мне угодить. Да и я уже успела остыть и не буду вести себя как истеричная дура. Слабая улыбка Дворецкого сбила меня с настроек, и я замерла, придерживая ручку двери. Бернард, простите, отмер призрак. На вас, серги, королева Аделины, я их очень давно не видел. Я невольно коснулась одной из них. Надеюсь, тебя не коробит, что я их надела. Что вы, это ваше наследство? Бедный призрак, мало что помнит о себе, зато с такой любовью хранит память о прежних хозяевах дома, и, похоже, это доставляет ему хоть какую-то радость. В более или менее благостном расположении духа я вышла на крыльцо и вгляделась вдаль. Вряд ли Айвен ослушался и зашел в дом, должно быть, торчит где-то в саду. Солнце мягко пригревало, и я с удовольствием представила, как лежу на пледе под деревьями, уткнувшись в интересную книжку. Лето время безмятежного отдыха. Так для меня было раньше, но после того, как всерьез загорелась идея перебраться в Англию, летние деньки после сессии, я работала и посещала дополнительные курсы. Редкий отдых в основном проходил в изрядной суматохе. «Свидание!» У меня сегодня будет свидание, и судя по всему, связанное с морем. От предвкушения счастливого момента я чуть не растаяла, как пломбир, и с усилием заставила себя вернуться в реальность. Айвен, здесь я, королева. Я обернулась и увидела, как из-за дерева вышел рыжеволосый пикси. Он был выше меня на голову. Что за шутки? Это еще что такое? возмутилась я. Почему ты такой? Что за самодовольная рожа? Если ты не заметила, я всегда красивый. Почему ты большой? Чтобы у тебя не было соблазна снова взять меня и вышвырнуть как щенка, предельно честно ответил Айвен, становясь напротив меня. Ну что, написала моему отцу, какой я подлый и неблагодарный? Просто объясни, чего ты добиваешься? Зачем всё это устроил? Реально, он и прежде раздражал своей наглостью, а когда еще стал смотреть на меня сверху вниз, так вовсе перешел на новый уровень. Наверное, потому что я наконец начала воспринимать его как мужчину, а не шаловливое существо из сказок. Да он же мог и вправду нагрянуть в мою спальню. Мой долг защищать тебя, сказал он с растоновкой. Тебя окружают враги, только ты еще этого не поняла. Ты для многих желанная добыча. Поэтому я всегда должен быть рядом. Уф. И как же пробить эту логику? Айвен, возможно, я мало понимаю в магии, но разве нельзя было найти в таком случае другой способ? Почему сразу брачный обряд? Ну да, вы же пикси такие, вам что, одна жена, что две, а третью можно вообще не заметить. Он вдруг взял меня за талию. Ты что? Немедленно убери руки. Вот же не думала, что болтаться на плече у мужчины так унизительно. Эй, ты куда меня несешь?» В спальню? Он поправил меня, как тяжелый мешок. Не дергайся, тебе понравится. Сдурел? А ну, пусти. Присутствие нескольких пикси я почувствовала раньше, чем заметила их. Лисички появились как из ниоткуда. Спокойно, ребята, возвестил Айвен. У нас с королевой урок самообороны, и пока она выдает ужасные результаты. Нам надо еще потренироваться. Мне оставалось лишь подтвердить его слова, чтобы успокоить бдительных охранников. Как только они ушли, Айвен без всякого изящества свалил меня на траву. "Нет, ну ты дура. Почему ты не сопротивлялась? Почему не воспользовалась магией? Только пищала как мышь и с нетерпением ждала, когда я ногой открою дверь в твою апочевальню" курица белобрысая. За курицу было обидно, и все же в чем то он был прав. Я могла пригрозить ему огнем и даже создать огненную иллюзию, или же просто превратилась бы в лисицу и от души тяпнула за мягкое место. Извини, что не оправдала ожидания. Моя ошибка в том, что я не воспринимаю тебя как какого-то злодея, но ну, не могу я сделать тебе больно. А если бы я нет Я села, обхватив руками колени. Я бы этого не допустила. Не знаю как, но у нас бы до этого не дошло. Ты этого Робина не воспринимаешь как злодея. Может, он и неплохой парень? Я не ослышалась? Ты говоришь, что Робин неплохой парень? Айвин поморщился. Ему явно не понравилось, что его перебили. «Не Неважно, что на уме лично у него. Главное, что его семья имеет на тебя виды. Рано или поздно он станет орудием в их руках, по своей воле или нет. Допустим, я разделяю твое мнение. Только и ты должен кое-что уяснить. Мне неизвестно, что на самом деле в голове у Робина, и то же самое я могу сказать про тебя, как будто у тебя нет мотивов, чтобы жениться на королеве Лисьего дома. Он сдержанно кивнул. Справедливо Отлично. Я чуть распрямилась и вытянула ноги. «Тогда раз ты такой сообразительный, уменьшайся обратно, пока Джейми тебя таким не увидел. Вряд ли ему понравится, что ты показываешь свое превосходство. Моргнула, и Пикси вновь стал прежним мелкий паразит. Я подгребла его как кошку и крепко прижала к себе. Он сипло ойкнул от неожиданности. А теперь давай разведёмся. Зачем тебе такая глупая и злая жена? А? Ругаясь сквозь зубы. Айвен поёрзал и исчез. Прекрасно. Я еще и бегать за ним должна.